75. Гибель трех истребителей и одного пилота не на шутку разозлила червонца. Причем гневался он не столько на противника, он защищал свою жизнь, и тут все честно, сколько на нанимателя. Ведь ему обещали легкую прогулку, а здесь завертелся настоящий бой. «Сбрасываем все, что есть, на цель один и уходим на перезарядку. Вторая группа остается прикрывать отход». Червонец повел свой истребитель на ракетный катер. Очень неудобная цель, но, видимо, его экипаж слишком долго пребывал без настоящей работы и серьезных тренировок, раздал себя так покалечить в самом начале. Так что вороны заходили с потрепанного левого борта катера, где работало только одно гнездо зенитной обороны. Удачные очереди его двух пилотов смяли и эту помеху, так что все девять истребителей навалились на свою жертву со всей возможной мощью. 20 оставшихся ракет буквально перепахали все верхние надстройки катера, так что на нем можно было ставить крест. Червонец влетел в ячейку Ревина. Механики быстро подлатали незначительные повреждения герметиком. Его ворон попал под очередь одной из пушек, но это не нанесло серьезных повреждений, так что пробоинами даже не стали заниматься, лишь кое-где залили пены. — Давайте, давайте живее! — прикрикивал Червонец на механиков, крепящих ракеты на подвеске, нервно закурив. «Готово!» — поднял большой палец вверх его главный механик Глюк. Червонец, бросив тлеющий бычок в угол, почувствовал себя намного лучше и снова полез в кабину Ворона. «На этот раз мы должны их размазать!» Сотрагание стола, спускающего истребитель в шлюзовую камеру, и снова космос. «Кто-то мне заплатит за все это!» — уже в который раз подумал Червонец, нажимая на газ. Цель 1 беспомощно болталась в космосе, а вот цель 2 продолжала огрызаться. «Уходите!» — приказал Червонец с трем истребителем, что связывали ракетный катер до прибытия основных сил. «Сейчас мы им займемся!» Пустые истребители рванули в сторону, чтобы ненароком не попасть под огонь своих, и направились к Ревину на перезарядку. «Гаси их!» — выкрикнул Червонец и утопил кнопки пуска ракет. Одновременно с массированным пуском ракет-истребителями свой пуск произвел ракетный крейсер, и его атака снова оказалась куда как массирований. Плотная стена ракет понеслась навстречу воронам. «Держись, ребята!» — закричал Червонец, понимая, что сейчас всем придется хорошо постараться, чтобы не погибнуть. Самолеты рассыпались в противоракетных маневрах, ракетный катер окутался вспышками взрывов противоракет и ракетных попаданий. Червонец проявлял чудеса пилотажа, уходя сразу от трех ракет. На его командирском счетчике погасли еще два значка к предыдущим трем, и он не хотел стать шестым. «Половину отряда потерял, да я их порву!» – негодовал он. «Всех порву!» Наконец, ракетная угроза противника потеряла свою актуальность. Все посланцы либо напоролись на обманки, либо, выработав горючие самоликвидировались. И Червонец, вздохнув свободнее, повел ворона на катер. Молотя по нему из всех пушек. Ему навстречу полетели ответные очереди зенитных батарей. Отбившись от своих ракет, к нему присоединились остальные машины. Новая тряска катера чуть не довела Дональда до обморока. Казалось, что после такой атаки просто невозможно остаться в живых. Снова выла сирена, в наушниках раздался голос капитана Рамонда. Теперь дело за вами, стрелки. Ракетную батарею снесло к чертям. «Ну и их всего четверо из шести, так что поднажмите!» «Четыре на четыре — это честно», — согласился Стрелок-3. Зенитчики открыли бешеный огонь по вертким целям. «Нет, так у нас ничего не получится, Стрелок-4». «Что ты имеешь в виду, Стрелок-3?» «Нужно бить по одной цели». «По какой?» «Да хотя бы под номером 03». Джерри наконец понял, что означают циферки в визире рядом с целями. Их номера, возможно, просто порядковые, так как их посчитал бортовой компьютер катера. Хорошо, давай по нему. И не жалей патронов, стрелок-4. Если не отобьемся, нам они уже не понадобятся. Ясно. Дональдон переключил внимание с 01 на 03. Теперь за Вороном гонялись сразу две трассы снарядов. Оставшиеся без внимания самолеты долбили по цели из пушек. Катер сильно тряхнуло. «Что это, Стрелок-3?» «Стрелка-1 сняли», — ответил зенитчик после короткой паузы. Джерри шестым чувством понял, куда сейчас повернет истребитель, чтобы избежать поражения, и переключил стрельбу по открытому пространству на опережение. Джерри стрелял долго, как и говорил Стрелок-3, тратя боезапас без меры. И вот ненавистный истребитель вошел в зону поражения. Ворона завертела Его крыло, отрезанное аккуратной очередью зенитной пушки, полетело совсем в другом направлении. — Отличная работа, Стрелок-4! — Спасибо! — Эй, куда эта сволочь собралась? Подраненный ворон, на подвеске уцелевшего крыла, которого еще висели две ракеты, подрагивая с трудом выравнивая свой неровный полет, двигался по направлению к кольцу. Рамон, — Рамонт! Рамонт! Ты меня слышишь? — Да, мистер Дональдон! — Гони кольцу за ним! Он не должен до него добраться! «Понял!» Катер, полыхающий взрывами снарядов, увлекая за собой вертящихся вокруг него истребителей, погнался за подранком. Кружочек прицела предательски перекрасился с зеленого на красный цвет, показывая, что цель вне пределов дистанции эффективного поражения. Но мало-помалу циферки и застояния приближались к нужной отметке, когда можно нажать на гашетке «Всем стрелкам! Главная цель — метка 03!» — закричал Джерри. Червонец едва выровнял полет после того, как ему отсекли почти половину крыла. Он хотел заняться основной целью после того, как все ракетные катера превратятся в металлолом, но вдруг понял, что может так случиться, что в металлолом превратят всю его эскадрилью, и сменил приоритеты. «Задержите их, парни, а я с этой дурой разделаюсь!» «Давай, командир!» — ответил кто-то из пилотов. Отыскав строящуюся хреновину, Червонец повел машину прямо на нее. «Захват системы наведения!» — доложил бортовой компьютер об угрозе после полуминуты дерганого полета к цели. «Плевать!» — отмахнулся Червонец и только увеличил скорость. «Внимание! Угроза поражения!» Червонец уже и сам почувствовал, как по корпусу его старого ворона то и дело шлепают снаряды, отрывая листы брони, и, недолго думая, он пустил оставшиеся две ракеты по цели. В тот же момент целая туча снарядов настигла самолет, и автоматическая система катапультирования выбросила его из самолета за несколько секунд до взрыва.